Группа местных жителей из тех, что охраняли подступы к Драгуану и, узнав о возвращении человека в черном, бросили свои посты и побежали в город, шла вслед за незнакомцем, держась от него на почтительном расстоянии. Незнакомец не мог их видеть, но он почему-то ускорил шаг. Тем временем в лесу товарищ Гроспарми Лепрандо разыскал лежавшего на земле точильщика. Тот был жив и бормотал что-то невнятное о каком-то призраке, а призраке, за которым он шел следом от развилки дорог, и точильщик замолчал, охваченный болью, острый и нестихающей. Шуке, Абель и Мео по-прежнему находились в трапезной. Они стояли на коленях, порядком закоченевшие от соприкосновения с холодной поверхностью пола, Эти трое монахов попали в западню из-за собственных оборонительных мероприятий и уже не смогли бы никуда убежать отсюда. Взывая к милосердию Богоматери, они бормотали. «Здравствуй, Царица Небесная, Матерь Милосердная, наша жизнь, наша услада, наша надежда, здравствуй!» Кто-то сильно ударил в дверь. «К тебе взываем мы, бедные дети Евы, к тебе, и стена и плача, возносим мы вздохи наши из долины слез». Снова уже дважды стукнули в дверь, на этот раз удары были более сильными. Монахи продолжали молиться, даже не пошевелившись. «Будь благосклонной, заступница наша, обрати к нам свой взор милосердный и укажи на нас в бедствии нашем Иисусу, благословенному плоду чрева твоего». Входная дверь снова содрогнулась от удара, а теперь уже невероятно мощного. Дверь словно пытались вышибить стенобитным тараном. Братья Мео и Абель хотели было укрыться в подвале, но Шуке остановил их резким жестом. Он, казалось, напряженно о чем-то думал. Затем он в одиночку дочитал начатую ими молитву. «О добрая, о кроткая, о возлюбленная Дева Мария! О добрая, о кроткая, о возлюбленная Дева Мария!» Приобретая некоторую уверенность после молитвы Деви Марии, Шуке направился к входной двери, протискиваясь по узкому проходу, специально оставленному в их импровизированном укреплении по предложению брата Мео, чтобы можно было пробраться к засову. Товарищи Шуке с ужасом, глядя ему вслед, начали лихорадочно креститься, их крайне удивило безрассудство викария. Подойдя к входной двери, Шуке открыл небольшое смотровое окошко, находившееся на высоте головы взрослого человека и защищенное металлической решеткой, и выглянул наружу. Ночь была очень темной. Снежинки лихорадочно плясали в полосе света падающего из смотрового окошка. — Что вам нужно? Войти — Войти. Голос был высокомерным и энергичным. Однако Шукея никого не увидел, говоривший, стоял в стороне от двери. «Я пришел издалека», — снова послышался голос. «Откройте дверь». Викарий приблизил лицо к окошку, стараясь разглядеть, кто же с ним разговаривает. В этот момент незнакомец сделал шаг вперед, и на него упал свет. Шукея сильно вздрогнул и резко отпрянул назад. Он узнал человека в черном. Узнал его широкий плащ и монашескую рясу — его бросающийся в глаза высокий рост, его капюшон, скрывающий лицо. Викарий стоял не в силах произнести ни слова. Незнакомец достал из складок своей одежды скомканный листок и просунул его между прутьями решеток. Шуке взял листок и тут же, захлопнув дверцу на окошке, начал читать. Незнакомец, оставшись в полной темноте, поправил свой плащ. Затем он огляделся по сторонам, но не увидел ни души. Все будто сквозь землю провалились. Раздался звук открываемой двери. Перед незнакомцем распахнулась одна из створок, и он тут же протиснулся в узкий проход, не дожидаясь приглашения. Человек в черном вошел в большой зал дома каноников и встал напротив Шуке, Мео и Абеля. Монахи с ужасом смотрели на темный силуэт человека, которого уже видели сегодня утром. Он был плотно укутан в плащ, а единственным его багажом была полупустая сумка, висевшая на ремне через плечо. Его плащ и обувь были покрыты снегом и насквозь промокли. Чтобы добраться до этого городишка, ему, по-видимому, пришлось долго шагать по заснеженным дорогам. Викарий сделал шаг вперед.